Четвёртая. Ещё не рассвело, а на столике в изголовье уже пищал сотовый телефон. Женщина по имени Ева ещё спала, но полицейский никогда в ней не засыпавший, тут же схватил трубку. "Даллас на связи. Господи, Даллас, помоги мне". Его узнала голос Мэвис, впрочем, кто-нибудь другой вряд ли узнал бы его. Голос срывался на визг, в нём слышались истерические нотки. Мэвис Что случилось-то где? Приезжай. Мэви вздыхала, как загнанная лошадь, и для опус восходства хрипела. Она явно пребывала в шоке. Только скорее, скорее умоляю, по-моему, она мёртвая, я не знаю, как быть. Ева не стала больше спрашивать, где находится Мэви, со включила определитель номера. Мэви звонила из квартиры Леонардо. Никуда не уходи, сказала Ева твёрдо и спокойно. Ни к чему не прикасайся, ты поняла? Ничего не трогай и никого не впускай. Дождись меня. Эй, Мэвис. Да-да, я дождусь. Ничего не буду трогать. Только ты побыстрее. Это такой ужас. Уже бегу. Повернувшись, она обнаружила, что Рорк не только проснулся и встал, но уже успел натянуть брюки. Я с тобой. Мэви было не до споров. Уже через 5 минут они неслись сквозь ночь. На улицах, запруженных днём туристами, было пусто. Не только реклама по-прежнему соблазняла всеми мыслимыми удовольствиями и товарами. Зато в Гринвич-Виллидж было полно никогда не смыкающих глаз чудиков, попивающих из крохотных чашечек кофе в уличных кафе. Потом пошли уснувшие кварталы, облюбованные художниками. Рорк нарушал молчание только для того, чтобы спросить, куда поворачивать. Ева была ему благодарна за деликатность. Она понимала, что с Мэви случилось что-то ужасное и терялась в догадках. Зачем её понесло к Леонардо? Что она там обнаружила? Между домами гулял ветер, грозящий превратиться в ураган. Ева выскочила из машины, когда рорки ещё не до конца затормозил, и чуть не задохнулась, получив в лицо порцию пыли. Преодолев 30 ярдов оставшихся до подъезда, она нажала кнопку переговорного устройства. Мэвис это Даллас. Мэвис Только спустя 10 секунд она догадалась, что устройство испорчено, а дверь не заперта. Ева бросилась к лифту. Ророк едва поспевал за ней. Оказавшись на нужном этаже, Ева поняла, что её страх был не напрасным. В прошлый раз студия Леонардо поражала живописным беспорядком. Теперь же здесь царил бессмысленный ковардак. Куски разодранной материи, перевёрнутые столы, всё, что только можно, разбросано и разбито. Но хуже всего эти пятна крови на стенах, словно здесь покуролесил какой-то безумец, обмакнувшие руку в кровавую краску. "Ничего не трогай", автоматически предупредила Ева Рорка. "Мэвис". Она сделала два шага и остановилась. Одна из занавесок шевельнулась, потом отъехала в сторону. Показалась Мэвис, с трудом державшейся на ногах. "Даллас, слава богу. Всё в порядке. Всё в порядке". При виде Мэвис Ева облегчённо перевела дух. На одежде и на руках Мэвис была кровь, но не её, чужая. Тебе тоже досталось. Сильно. Головокружение и тошнота. Голова. Пусть лучше сядет. Рорк взял Мэвис за руку и подвёл к креслу. Садись, вот так. Ева у неё шок. Принеси какое-нибудь одеяло. Обопрись головой о спинку, Мэвис. Молодец. А теперь закрой глаза и глубоко дыши. Мне холодно, знаю. Рорг взял из рук Евы большой кусок атласной ткани и накрыл им Мевис. Дыши как можно глубже, не торопись. Он бросил взгляд на Еву. Ей нужна медицинская помощь. Прежде чем вызывать скорую, надо разобраться, что тут стряслось. Постарайся пока сам её успокоить. Уже подозревая, что за находкой её ждёт, она заглянула за занавеску. Такой ужасной смерти Ева не пожелала бы никому. Она сумела опознать убитую только по волосам. Огненной гриве волос лица с поразительно правильными чертами больше не существовало. Под градом жестоких ударов оно превратилось в кровавое месиво. Орудие преступления валялось тут же, то ли какой-то причудливый посох, то ли проглоченная трость, мало впрочем пригодная для использования по прямому назначению. Под запёкшейся кровью можно было разглядеть серебряное покрытие толщиной в добрые дюймы. Рукоятка была выполнена в виде волчьей головы со скаленной пастью. 2 дня назад Ева видела эту трость здесь же, в углу. В проверке пульса не было необходимости, но Ева всё равно приподняла и опустила безжизненную руку Пандоры. Потом она невольно попятилась, чтобы не находиться в этом страшном месте даже лишние секунды. Господи, Прошептал у нее за спиной рорк и положил руки ей на плечи. Что же теперь? Что полагается? Мэвис здесь ни при чем. Он заставил ее обернуться. Это мне и так ясно. Ты сейчас ей очень нужна, как подругой, как опытный полицейский. Знаю. Боюсь, вам обеим будет нелегко. Тем более нечего медлить. Она вернулась к Мэвис. Та была мертвая бледной. Багровые рубцы на щеке и синяк под глазом только подчёркивали белизну лица. Ева нагнулась и взяла ледяную руку Мэвис в свою. Тебе придётся всё мне рассказать. Можешь не торопиться, главное ничего не упусти. Она не двигалась. Всё в крови. По лицо вообще как? И она не двигалась. Мэвис. Ева крепко стиснула её пальцы. Посмотри на меня. Расскажи подробно, как всё было, с той минуты, как ты сюда вошла. Я пришла. Я хотела. Я решила поговорить с Леонардо. Она задрожала, комкая окровавленными руками материю, в которую куталась. Мне позвонили из клуба, сказали, что когда он в последний раз пришёл туда искать меня, на нём лица не было. Он даже угрожал вышибали. А это на него не похоже. Я не хотела, чтобы он погубил свою карьеру. Я решила с ним поговорить. Охранная система была сломана, и я вошла просто так. Дверь была не заперта, я подумала, что, может быть, он. Мэвис перешла на неразборчивое бормотание. Леонардо был здесь? Леонардо? Мэвис испуганно оглядела помещение. Нет, кажется, его не было. Я позвала его, потому что испугалась этого разгрома. но мне никто не ответил. Потом я увидела кровь. Боже, сколько крови! Я испугалась, дала с. Вдруг он решил покончить с собой и совершил какую-нибудь глупость. Я замяталась, откинула за навеску и наткнулась на нее. Кажется, я потеряла сознание, а может быть и нет. Помню, я стояла и перед ней на коленях и пыталась закричать, но никак не могла. Крик звучал у меня в голове. страшный не прекращающийся крик А потом меня ударили вот здесь Она неуверенно подняла руку к затылку Очень больно Но когда я пришла в себя всё осталось в точности таким же Она вся эта кровь Я позвонила тебе Понятно Скажи Мэвис ты её трогала К чему-нибудь здесь прикасалась Не помню, кажется, нет Кто разукрасил тебе лицо Кандора. Еве стало страшно. Милая, ты только что сказала, что нашла её мёртвой. Это было раньше вечером. Я была у неё дома. Ева выдержала паузу, чтобы успокоиться. Значит, вечером ты пришла к ней домой? Когда конкретно? Точно не знаю, часов в 11, наверное. Я хотела её предупредить, что не собираюсь навязываться Леонардо. Я взяла с неё обещание, что она не станет ему пакостить. Неужели вы опять подрались? Она чем-то накачалась. У неё были гости, что-то вроде вечеринки. Она начала меня обзывать. Я не стерпела. Я ответила тем же. Ну и пошло. Она меня ударила, чуть не задушила. Моя висаткинула волосы, чтобы показать синяки и царапины на шее. Двое её гостей нас разняли, и я ушла. Куда ты отправилась? Сначала в один бар, потом в другой. Она попыталась улыбнуться. В общем, я обошла много баров. Страшно себя жалела. Балталась, чтобы успокоиться. А потом мне взобрело в голову поговорить с Леонардо. Когда ты здесь появилась? Ты знаешь, который был час? Нет, наверное, очень поздно. Часа 3-4. Так ты говоришь, что не застала Леонардо? Нет. Я думала, что он дома. Хотелось с ним поговорить, но она. Что теперь будет? Я этим займусь. Я обязана доложить о случившемся Мэвис. И чем скорее я это сделаю, тем лучше. Я всё должна зафиксировать, запротоколировать. А тебя придётся отвезти на допрос. На что? Не думаешь же ты. Ясное дело, не думаю. Ева старалась говорить быстро и решительно, чтобы заглушить собственный страх. Главное, побыстрее во всём разобраться и снять с тебя все подозрения. Пока что ни о чём не беспокойся и положись на меня. Но я сейчас ни на что не гожусь. Ты сиди и приходи в себя, а я буду действовать. Главное, припомни все подробности. С кем вчера вечером разговаривала, где была, что видела. Вспомни всё, что только сможешь. Немного погодя мы к этому вернёмся. Далас мывисо дрогнулась. Леонардо. Он на такое не способен. Положись во всём на меня, повторила Ева и бросила взгляд на Рорка, который, поняв, что от него требуется, присел рядом с Мэвис. Ева подняла телефонную трубку и отвернулась. Даллас. Умышленное убийство. Еве никогда не жилось легко. Работая в полиции, она многого насмотрелась и ко многому успела привыкнуть. Но она никогда не могла бы подумать, что самой большой трудностью в её работе окажется снимать показания с Мэвис. Ты нормально себя чувствуешь? Мы могли бы отложить допрос. Ничего, врачи сделали мне обезболивающий укол. Мэвис болезливо потрогала шишку на затылке. Вообще ничего не чувствую. Они накачали меня ещё чем-то. Я теперь как огурчик. Я во внимательно осмотрела лицо подруги и удостоверилась, что кожа приобрела здоровый оттенок. Всё выглядело нормально, но она всё равно чего-то опасалась. Слушай, тебе бы не повредило провести денёк -другой в другой больнице. Лучше не откладывать, а немедленно приступить к делу. Леонардо, Мэвис закашлялась. Его не нашли. Ещё нет. Почти, Мэвис, ты вправе пригласить на допрос своего адвоката. Мне нечего скрывать. Ведь я её не убивала, Далас. Я покосилась на свой диктофон. У неё ещё было в запасе пара минут. Ты только ничему не удивляйся, Мэвис. Я должна действовать по всем правилам, чтобы комар носу не подточил. Если я отступлю от правил хотя бы на шаг, дело передадут другому следователю, тогда я не смогу тебе помочь. Мэвис облизнула губы. Непростая задачка. Бывает гораздо хуже. Придётся выдержать. Мэвис попробовала улыбнуться ей, это у неё почти получилось. Нет ничего хуже, чем войти в комнату и напороться на убитую Пандору. Ничего. Что-то это ещё пустяки, подумала Ева, но промолчала и согласно кивнула. Потом она включила диктофон, назвала себя, свой личный номер, зачитала Мэвис её права. начался замедленный повтор неоднократно пройденного вы утверждаете, что явившись домой к потерпевшей, чтобы с ней поговорить, застали там других людей? Да, несколько человек. Это было похоже на небольшую вечеринку. Я узнала Джастина Янга. Ну, ты его, наверное, помнишь, это известный актёр. И Джерри Фиджеральд. Миникеншицу. Там был ещё один мужчина незнакомый. Похож на пиджак Ну, на крупного менеджера. Пострадавшая напала на вас. Да, мне разок попала. Уныло подтвердила Мэвис, трогая шею. Набросилась, как разъяренная кошка. Она так вращала глазами, что я сразу поняла, накачалась. По вашему наблюдению, она употребила наркотическое средство? Тогда уж зло употребила. Глаза размером с колесо осилища. Мне уже приходилось мериться с ней силами, ты же видела. Ева поморщилась. В тот раз я могла справиться с ней в два счета, а тут. Вы дали ей задачи? По крайней мере один раз я ее зацепила. Она меня отцарапала, не ногти, а когти. Ну, я вцепилась ей в волосы. Кажется, нас растощили Джастин Янк и тот пиджак. Что было потом? Еще минуту-другую мы с ней ругались. Потом я ушла, двинулась по барам. Куда именно вы пошли? Долго там пробыли. Я точно не помню. Заглянула в пару местечек. Кажется, сперва в зигзаг. Это на углу, шись от первой стрит и Лексингтона Вью. Вы с кем-нибудь разговаривали? Да с кем бы я стала разговаривать в таком состоянии? Лицо горит, настроение хуже некуда. Заказала тройной зомби и уткнулась в рюмку. Как вы расплачивались? Кажется, кредитной карточкой. Уже легче, подумала Ева. Есть данные о времени и месте. Куда вы отправились потом? Так шаталась, заглядывала в разные подвальчики. Я здорово нагрузилась. Значит, вы и там заказывали спиртное. Наверное. Во всяком случае, когда мне взобрело в голову зайти к Леонардо, я была совсем пьяная. Как вы туда добрались? Пешком? Надо же было хоть немного протрезветь. Вот и побрела на своих двоих. Надеясь освежить память, Мэвис его повторила всё, что успела зафиксировать. Так куда вы пошли после зигзага? спросила затем она. После двух тройных зомби я уже не шла, тащилась. Понятия не имею, куда я отправилась дальше. Не знаю, как называются остальные заведения, в которых я побывала и что ещё пила. Всё как в тумане. Музыка, смех, танцы, ностальгия. Танцы на столе. Я его ухватил из-за эту зацепку. Танцевала женщина или мужчина? Мужчина, высокий, как будто с татуировкой. А может, это была и не татуировка, а краска? То ли змея, то ли ящерица. Как этот танцор выглядел? Брось, дала, с меня не интересовало то, что выше пояса. Вы к нему обращались? Мэвис закрыла лицо руками, напрягая память. Это занятие, судя по всему, требовало не человеческих усилий. Не помню хоть плач. Все-таки я сильно набралась. Помню только, как шла. Я решила, во что бы то ни стало добраться до Леонардо. Мне не хотелось вваливаться к нему пьяной, ведь я считала, что увижу с ним в последний раз. Я выпила таблетку для протрезвления, а потом я нашла ее. Но уж лучше бы была остаться пьяной. Что вы увидели, когда вошли в студию Леонардо? Кровь, столько крови, всё перевёрнуто, порвано. Я испугалась, что Леонардо покончил с собой. Бросилась туда, где он обычно работал, и увидела её. Начиная с этого момента воспоминания Мэви стали гораздо отчётливее. Я увидела её, узнала по волосам и одежде. Она с вечера не переоделась. Зато лицо его можно сказать, уже не было. Я хотела закричать, но не смогла, я опустилась рядом с ней на колени, не зная, что я собиралась делать. Просто у меня было ощущение, что надо что-то предпринять. Потом этот удар по голове. Очнувшись, я вызвала тебя. Видели ли вы кого-нибудь на улице, подходя к дому? Нет, было очень поздно. Расскажите, как вы попали в дом. Охранные устройства не работало, но это меня не испугало. Уличные хулиганы часто их разбивают. Я ничего не подумала, просто вошла. Как вы попали в студию? Дверь была не заперта. Вы вошли и увидели Пандору. Вы с ней не разговаривали, не ссорились? Нет. Я же уже сказала, она лежала мертвая. Раньше вы дважды с ней скандалили. Повторился ли у вас скандал вчера в квартире Леонардо? Это смёртво это? Слушай, Даллас, почему вы скандалили с ней раньше? Она грозила, что навредит Леонардо. На исцарапанном лице Мэвис отражались все её чувства сразу: боль, страх, горе. Она вцепилась в него мёртвой хваткой. Мы с ним любим друг друга, но она его не отпускала. Ты же сама видела, какая она была, Даллас. Вам очень дорог Леонардо? Я его люблю, тихо ответила Мэвис. И готова на всё, чтобы его защитить? Я решила больше ему не мешать, ответила Мэвис с достоинством, которое пришлось ей ви по душе. Не иначе она бы ему напакостила, а я не хотела, чтобы это случилось. Мёртвая она уже не сможет напакостить ни ему, ни вам, осторожно заметила Ева. Я её не убивала, Вы пришли в её дом, устроили ссору. Она вас ударила, вы дали ей сдачи. Уйдя, вы напились. Потом добрались до квартиры Леонардо и застали там её. Возможно, вы снова повздорили. Возможно, она опять на вас набросилась. Вы были вынуждены обороняться, и всё получилось так, как получилось. В огромных усталых глазах Мэви появилось удивление, потом обида. Зачем ты так говоришь? Ты же знаешь, что это неправда. Ева подалась вперёд, понимая, что сейчас главное ничем не выдавать своего истинного отношения к случившемуся. Пандора превращала вашу жизнь в ад, угрожала человеку, которого вы любите. Наконец она причинила вам физическую боль. Снова вас увидев, теперь уже в квартире Леонардо, она на вас набросилась и била с ног. Вы ударились головой и с испугу схватили первое, что попалось под руку. Для самозащиты, конечно. Вы ударили её, обороняясь. Наверное, она продолжала на вас наступать. Тогда вы ударили её ещё раз. Опять-таки самооборона. А потом вы потеряли над собой контроль и молотили её до тех пор, пока не убедились, что она испустила дух. Мэйвис тяжело дышала и так отчаянно трясла головой, что казалось, ещё немного и голова слетит с плеч. Ничего подобного. Я её не убивала. Она уже была мёртвая. А помни, сдалась. Как ты могла подумать, что я вообще на такое способна? Возможно, возможно. Сердце Евы обливалось кровью, но она убеждала себя, что допрос должен быть проведен по всем правилам. А может быть, это делал Рукля Нарда, и вы его выгораживаете. Вы видели, как он вышел из себя, Мэвис, как схватил палку и ударил ее. Нет, нет, нет. Или так? Вы оказались там уже после того, как он сделал это. Вы застали его стоящим над телом. Он был в панике. Вы решили ему помочь выградить его. Нет, всё было не так. Мэйвис вскочила с кресла, побелевшая с безумными глазами. Его там вообще не было. Я никого не видела. Он бы этого ни за что не сделал. Почему ты меня не слушаешь? Я вас слушаю, Мэйвис, слушаю. Сядьте. Я постаралась теперь говорить как можно мягче. Мы почти закончили. Желаете что-нибудь добавить к своим показаниям или внести в них какие-либо изменения? Нет, пробормотала Мэвис, безучастно глядя через Гевино плечо. Первый допрос окончен. Допрашиваемая: Мэвис Фристоун. Дело об убийстве. Вела допрос лейтенант Ева Даллас. Указав дату и время, она выключила диктофон и облегчённо перевела дух. Прости меня, Мэвис, прости. Как ты могла говорить мне такие вещи? Ничего не поделаешь. Я обязана задавать такие вопросы, а ты обязана на них отвечать. Она положила ладонь на руку Мэвис. Возможно, мне придётся ещё раз повторить всю эту валынку, а ты снова будешь отвечать. Встретив удивлённый взгляд Мэвис, Ева чуть заметно улыбнулась. Я ведь не знаю, что найдут эксперты, какими будут результаты лабораторных анализов. В общем, если нам не повезёт, тебе придётся обзавестись хорошим адвокатом. Мэвис снова побледнела, побелели даже губы. Она стала похожа на труп с ещё живым, затравиленным взглядом. Ты меня арестуешь? Не знаю, дойдёт ли до этого. Но ты должна быть готова ко всему. А теперь Жорка отвезет тебя домой. Ты выспишься, а потом сделаешь над собой усилие и постараешься все вспомнить. Время, адреса, людей, все, что всплывет в памяти, тщательно зафиксирую и передашь мне. А что будешь делать ты? Выполнять свой долг. Я знаю свое дело, Мэвис. Помни об этом и доверяй мне. Я постараюсь во всем разобраться. "Перезабраться", с горечью в голосе повторила Мэвис. "Постараешься меня выгородить перед своим начальством?" "А я-то верила в презумпцию невиновности. Это ещё одна сказка для взрослых из тех, в которые мы верим". Ева встала и вывела Мэвис в коридор. "Я сделаю всё возможное, чтобы побыстрее раскрыть убийство, но больше ничего не могу тебе обещать". "Хотя бы сказала, что веришь мне?" Считай, я это уже сказала. Писанины и формальности неизменные составляющие любого расследования. Но никогда ещё Ева не справлялась со всем этим так быстро. Не прошло и часа, как Мэвис Фрестоун была отпущена на свободу. Официально она значилась свидетелем, но Ева-то знала, что Мэвис главное подозреваемая. Желая незамедлительно исправить эту ситуацию, она поспешила к себе в кабинет. Что за история про Мэйви, со знаменитой манекенщицу. Фини, она была готова расцеловать своего коллегу, каким бы помятым он ни выглядел с утра пораньше. Фини сидел за её столом со своим неизменным пакетиком орешков в сахаре и недоуменно хмурился. Как быстро разносятся новости. Это было первое, что я услышал, когда заглянул в наш кафетерий. Когда лучшую подругу нашего лейтенанта ловят на месте преступления, Это становится сенсацией. Никто ее не ловил. Она свидетель, пока. Журналисты уже идут по следу. Мэвис еще не назвали по имени. Зато ее лице как красуется во весь экран. Жена вытащила меня из под душа, чтобы я посмотрел и послушал. Пандора ведь была очень заметной персоной. Я осталась ею даже после смерти. Ева утомленно опустилась на стул. Хочешь познакомиться с показаниями Мэвис? Зачем ещё я, по-твоему, здесь сижу? От нечего делать. Она сообщила ему кратко основные моменты, воспользовавшись понятным обоим полицейским жаргоном. Финея забоченно насупился. Чёрт возьми, Даллас, она попала в серьёзный переплёт. Раз ты сама видела, как они выясняли отношения силовым методом. Более того, мне тоже при этом досталось. Как ей только взбрело в голову явиться домой к Пандоре. Ева встала и зашагала по кабинету. Это всё портит. Одна надежда на лабораторию, а вдруг они найдут красноречивые улики. Но особенно рассчитывать на это нельзя. Ты сейчас сильно загружен Фине. Лучше не спрашивай. Фине махнула рукой. Скажи уж сразу, что тебе надо. Давай начнём с её кредитной карточки. Она помнит первый кабак, в который завалилась, какой-то зигзаг. Если подтвердится, что в момент смерти Пандоры Мэвис находилась там или в каком-нибудь ещё заведении, она спасена. Тут я могу тебе помочь, но она ведь оказалась на месте преступления в очень неудачный момент, буквально сразу после убийства. Преступник ещё находился там, иначе Мэвис не схлопотала бы по голове. Знаю, но нельзя упускать ни одной возможности. Я допрошу людей, которых Мэвис видела. Я узнала дома у Пандоры. Их показания – это уже кое-что. Потом буду искать парней с татуировкой танцующего на столах клиентов. Веселенькое занятие. Ева чуть заметно улыбнулась. Необходимо найти людей, способных подтвердить, что Мэвис действительно была на бровях. Если перед тем, как явиться к Леонардо, она прошлась по нескольким кабакам, у неё не хватило бы сил справиться с Пандорой. Она, кажется, утверждает, что Пандора была наркоманкой. Это тоже предстоит проверить. Дальше пропавший Леонардо. Куда он к дьяволу подевался среди ночи и где находится сейчас?